Гиф. Предисловие. Не сомневаюсь, что мой рассказ о чудаковатой, почти блаженной, а может и полоумной гадалке, предсказывающей судьбу по чайным листьям, снам и кофейной гуще, многим покажется чепухой, на которую не стоило переводить бумагу. В лучшем случае этот опус снисходительно причислят к образцам иронического или сардонического юмора – наравне с фильетонами о смешных и нелепых извихрениях в мозгах. Однако, по причинам, изложенным ниже, я призываю уделить ему самое серьезное внимание. Несмотря на торжество индуктивного метода в нашей науке, несмотря на прочные, хоть и тесные, на мой взгляд, крепостные стены натурфилософии, электрическая снизу доверху структуры жизни сплошь электроны и атомы, я убежден, что за здесь дурацкими, по мнению строгих критиков, и якобы сбывшимися предсказаниями, маячит кое-что более существенное и реальное, однако менее материальное и электрическое, чем это явствует из моего рассказа. Знание, верный курс, контроль. Могу засвидетельствовать, что все предсказания сбылись, пусть и не сразу, а с интервалом от года до пяти лет». Причем и тогда, и особенно теперь, когда я размышляю об этих пророчествах в связи со многими другими явлениями той же природы, которые мне и до, и после приходилось наблюдать, все они ясно указывали и указывают мне на нечто такое, что с точки зрения всей нашей науки достойно лишь осмеяния, но для меня входит в понятие высокой вероятности. Я говорю вот о чем. За материальным, электрическим фасадом жизни – за ее невидимыми, непостижимыми и, по моему разумению, более чем загадочными атомами или эферонами, или квантами. Существует нечто, пусть и не менее загадочное, зато менее дробное и очень, может быть, более реальное, а именно пронизывающая все интенция или промысел, если не высшая мудрость, во власти которой не только заведомо знать, но и заведомо ткать. И почему не допустить, что такая надломленная, в чем-то ущербная и очень чувствительная, в отличие от большинства из нас, прочнее собранных или надежнее, запечатанных в процессе создания, женщина, как героиня моего рассказа, способна различить проступающую постепенно, словно на валут валу стана, общую схему или, по крайней мере, наиболее законченную часть будущего узора, еще не вполне четкого, но в целом уже понятного. Ясновидение? Возможно. Сколько бы ни потешались скептики над этим феноменом, я не стал бы легкомысленно отмахиваться от него. И хотя его, наряду с телепатией, которую наука и грубый материализм также отрицают, а в неопровержимых доказательствах усматривают случайные совпадения – обычно шельмуют как бессмысленную угадайку или лукавую манипуляцию тайно собранными фактами или банальное надувательство, чтобы вытянуть у деньги. На самом деле здесь не все так просто. Множество поразительных свидетельств, скопившихся за долгие века человеческой истории, давно взывают к признанию этого феномена, признанию, за которым должна последовать и научная, а лучше сказать, сенсорная интерпретация его природы. Но пока не придет тот, кто отважится честно и беспристрастно исследовать неисчерпаемое богатство способов, посредством которых великое предзнание действительности тайно являет себя, нас будут снова и снова кормить случайными совпадениями, упрямо отрицая способность некоторых людей видеть и, соответственно, предсказывать будущее. Тем не менее, вот же они, зыбкие таинственные контуры, если и не самого феномена, власти заведомо знать и ткать, то чего-то родственного ему, искусной работы, сложно устроенной умной машины».